653-я ночь Когда же настала 653-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что нечестивые вознамерились уйти, и первым побежал из них аджиб. А мусульмане собрались, девясь делу, которое случилось с неверными, и испугались племен джиннов, и мориды до тех пор были на затылках неверных, пока не рассеяли их по степям и пустыням. И спаслись от ифритов лишь пятьдесят тысяч амаликитян из первоначальных двухсот тысяч. И направились они в свои земли, разбитые и израненные. Амариды сказали мусульманам, — О, воины! Царь Гариб, ваш господин, и его брат желает вам мира, и они в гостях у царя Муриша, царя Джиннов, и вскоре будут с вами. И когда воины услышали весть о Гарибе и о том, что он здоров, они обрадовались сильной радостью и сказали маридам, — Да обрадует вас Аллах доброй вестью, о благородные духи!» И потом Марида вернулись и вошли к царю Гарибу и царю Муришу, и, найдя их сидящими, рассказали им о том, что случилось и что они сделали, и цари пожелали им благого возмещения, и сердце Гарибы успокоилось. И царь Муриш сказал ему, «О, брат мой, я хочу провести тебя по нашей земле и показать тебе город Яфиса, сына Нуха, мир с ним. о царь «Делай, как тебе вздумается», — сказал Гариб. И царь велел привести юношам двух коней, и сел с Гарибом и Сахимом, и поехал, и поехало с ними тысяча маридов. И они двинулись подобные куску горы, разрезанному вдоль, и гуляли по долинам и горам, пока не прибыли в город Яфиса, сына Нуха, мир с ним. И вышли им навстречу жители города, большие и малые, и встретили Муриша, и он вступил в город в великолепном шествии, А затем он поднялся во дворец Яфиса, сына Нуха, и сел на престол его царства. А престол этот был мраморный, с решетками из золотых тростей, а высотой в десять ступеней, и был он устлан всевозможными цветными шелками. И когда жители города выступили перед ним, царь сказал им, «О, семя Яфиса, сына Нуха, чему поклонялись ваши отцы и деды? Мы нашли, что наши отцы поклонялись огню и последовали им». «И ты лучше это знаешь», — сказали жители. И царь молвил, «О, люди, мы увидели, что огонь — творение из творений великого Аллаха, который сотворил всякую вещь. Когда я узнал это, я предался Аллаху, единому покоряющему, Творцу ночи и дня и вращающегося небосвода, которого не постигают взоры, а он постигает взоры, и он милостивый и всеведущий. Примите же ислам». Вы спасетесь от гнева всевластного, а в последней жизни от пытки огнем. И жители города предались Аллаху сердцем и языком. И Муриш взял Гариба за руку и показал ему дворец Яфиса, как он построен и какие в нем диковины. И он вошел в комнату оружия и показал ему оружие Яфиса. И Гариб увидел меч, повешенный на золотом колышке, и спросил, «О, царь, чей это меч?» И царь ответил, «Это меч Яфиса, сына Нуха». которым он сражался с людьми и джиннами. Его выковал мудрец Джардум, и он написал на его поверхности великие имена. Если ударить им по горе, он ее разрушит. И называется этот меч Альмахик. Когда он опускается на человека, то губит его, а опускаясь на джинна, уничтожает его. И когда услышал Гариб слова Муриша об упомянутых достоинствах этого меча, он сказал: "Я хочу посмотреть на этот меч". «Перед тобой то, что ты хочешь», — ответил Муриш. И Гарип протянул руку и, взяв меч, вытянул его из ножен, и засверкал он, и заиграла смерть, блистая по его лезвию. А было оно длиною в двенадцать пядей, а шириной в три пяди. И Гарип хотел взять меч, и царь Муриш сказал ему, «Если ты можешь им ударить, возьми его». И Гарип сказал, «Хорошо». И взял меч в руку, и он был у него в руке точно посоха. И присутствующие люди и джинны удивились и воскликнули, — Ты отличился, о господин Витязей! Наложи свою руку на это сокровище, о котором вздыхают цари земли, и садись на коня, а я буду тебе показывать, — сказал Муриш. И Гарип сел на коня, и Муриш тоже сел, а люди и джинны последовали за ними, прислуживая. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.